Глава 103. «Дзиньгуй замышляет отравить соперницу, но по воле судьбы погибает сама. Ослепленный Дзя Юй Цунь встречается со старым другом, но это не приносит ему прозрения». Итак, Дзя Лянь явился к госпоже Ван и рассказал все, что ему было верено. На следующий день он снова побывал в ведомстве чинов, узнал, как обстоит дело, и опять явился у госпожа Ван. — Ты точно все разузнал? — спросила госпожа Ван. — Если дело обстоит так, как ты говоришь, то лучшего и желать нечего. По крайней мере, все мы будем спокойны. Ведь господин никогда не служил в провинции, и если бы не жалобы генерал-губернатора, негодяи могли погубить его. — Почему вы так думаете, госпожа? — удивился Цзелянь. — Потому что твой второй дядя за все это время не прислал домой ни гроша, — ответила госпожа Ван. — Мало того, приходилось слать ему из дому. А посмотри на тех, кто уехал с господином. За короткое время их жены нарядились в золото и серебро. Наверняка они тайком от твоего дяди вымогали у людей деньги. Из-за них он и пострадал. Хорошо еще, что удалось предотвратить скандала, то, чего доброго не только с должности сняли бы, но и на титул отобрали. — Вы правы, госпожа, — согласился Цзулянь. Но вначале, когда я узнал о жалобе, меня признаться собой страх. А вообще лучше бы дядя служил в столице. Ни забот, ни хлопот, и старой госпоже спокойно, ведь все равно придется ей рассказать. — Я сама это сделаю, — проговорила госпожа Ван, — а ты еще раз все хорошенько разузнай. Дьялянь уже собрался уходить, как вдруг убежала перепуганная служанка тетушки Сюэ. Она даже не поздоровалась с госпожой Ван, а сразу вскричала. — Наша госпожа велела вам передать, у нас опять случилась беда. — Какая беда? — спросила госпожа Ван. — Беда, беда! — только и могла вымолвить служанка. — Глупо я! — рассердилась госпожа Ван. — Чем кричать объяснила бы толком. Господин Сюэке отлучился из дома, а тут случилось несчастье. Моя госпожа просит вас прислать кого-нибудь из господ ей помочь. Госпожа Ван разволновалась. «Говори же, в конце концов, зачем вам, господа, в чем надо помочь? Умерла наша невестка Дзиньгуй!» — выпалилась служанка. Госпожа Ван даже плюнула с досады и сказала, «В сердцах туда и дорога!» «Стоило из этого поднимать шум!» «Умри она, как все люди, еще бы ничего!» — проговорила служанка. «А то ведь опять не вещь, что натворила! Прошу вас, госпожа, пошлите людей, пусть помогут распорядиться!» госпожа ван сердилась и в то же время ей было смешно служанка совсем свихнулась произнесла она Братец золя не слушает эту дуру поди сам погляди что там случилось служанка услышала что ее обозвали дурой и рассердившись убежала между тем тетушка сюэ пребывала в смятении и как только служанка вернулась спросила ну что «Пришлет кого-нибудь госпожа Ван?» «Да разве дождешься от родственников помощи? Мало того, что госпожа никого не послала, так еще дурой меня обозвала», — ответила служанка. «Это моя сестра». — А что сказала жена ее сына? — Уж если ваша сестра знать вас не хочет, что говорить о дочери, — воскликнула служанка. — Я даже не стал к ней обращаться. — Сестра — это сестра, а дочь роднее. Неужели она отказала бы мне в помощи? — Да-да, вы правы, — спохватилась служанка. — Я сейчас к ней пойду. В это время вошел Дзелянь, справился о здоровье тетушки Свея, выразил ей соболезнование и сказал. — Я только что от тети, и там узнал, что умерла жена вашего сына от служанки мы толку не добились тетя взволновалась послала меня разузнать в чем дело и если нужно помочь скажите чем я могу быть вам полезен у тетушки свет волнения слезы высохли и она сказала извините второй господин за беспокойство я же говорила сестра у меня очень добрая старая корга моя служанка не смогла толком ничего объяснить и чуть не получилось недоразумение садитесь пожалуйста второй господин я сейчас все расскажу И, немного помолчав, добавила. — Я к вам послала служанку только потому, что невестка моя умерла дурной смертью. — Может быть, она покончила с собой из-за мужа? — высказал предположение Дзелянь. — Это было бы прекрасно! — воскликнула тетушка сея Она так все время скандалила, что мы не знали, куда деваться. Узнав, что Сия Паню грозит смертная казнь, Дзеньгуй немного поплакала, а затем, как ни в чем не бывало, стала наряжаться да прихорашиваться. Я пыталась поговорить с ней, но она меня обругала. Однажды, не знаю почему, невестка потребовала, чтобы Сянлин жила с ней. Я ей говорю, зачем тебе Сянлин, если ты отказалась от Баочань? К чему терзать девочку, раз ты ее не любишь? Но она и слушать не стала, и пришлось мне переселить Сянлин к ней. Сянлин как раз болела, но слова не сказала, бедняжка, безропотно покорилась». А невестка переменилась вдруг девочки девочке. Стала с ней ласково и добра, я только радовалась. А Бао-Чай говорит, «Боюсь, неспроста это». Я тогда не придала значения ее словам. Пока Сянлин болела, невестка сама все готовила и кормила ее. Но, видимо, несчастная судьба у Сянлин. Однажды, когда Цзингуй подавала ей отвар, Сянлин ненароком опрокинула чашку и обварила ей руки». Я думала, уж теперь-то девушке не поздоровится. Ничуть не бывало. Дзиньгуй слова Бранова не сказала, даже не рассердилась, подмела осколки, вытерла пол, и все между ними осталось по-прежнему. Вчера вечером Дзиньгуй позвала Баочань и велела ей приготовить две чашки супа, сказав, что будет есть вместе с Сянлин. Спустя некоторое время, слышав, поднялся шум, закричала Баочань, а потом, пошатываясь, вышла анлин призывая на помощь. Я поспешила туда и вижу, у невестки кровь из носа идет, а сама она, схватившись руками за грудь, бьет ногами и катается по полу. Я до смерти напугалась. «Зову ее, не отвечает». Подергалась немного и скончалась. Я сразу поняла, что она отравилась. Бао Чань, рыдая, набросилась на Сян-Лин с кулаками, обвиняя девочку в том, что она отравила свою госпожу. Но я-то была уверена, что Сян-Лин не виновата. Да и как она могла отравить Цзиньгу, если не вставала с постели? Однако Бао Чань продолжала твердить свое. «Второй господин, что мне оставалось делать? Я вынуждена была приказать старухам связать Сян-Лин и передать под присмотр Бао Чань, а слугам велела запереть ворота». — Едва дождались мы сбалцы нютра, и как только открыли ворота в вашем дворце, я сразу послала служанку сообщить о случившемся сестре. — Второй господин, вы человек умный. Скажите, как быть? — В семье Ся уже знают об этом? — спросил Дзелянь. — Пока нет, — ответила тёжка Сея. — Прежде чем сообщать, я хотела выяснить обстоятельства дела. — По-моему, первым долгом следует известить власти, — сказал зарянь «Разумеется, все мы подозреваем Баочань, но ведь никто не поймет, почему вдруг она отравила свою хозяйку. Обвинять Сен-Лин значит выгораживать преступницу». Вот появились женщины-служанки из дворца Жунго, и разговор прервался. «Пришла вторая госпожа Баочай», — доложили служанки. Цзялянь не стал избегать встреч, как полагалось по этикету, ибо много раз видел Баочай в детстве. Бао-Чай поздоровалась с матерью, поклонилась дзя Ляню, а затем направилась во внутренние комнаты, где жила Бао-Цинь. Тетушка Се вошла следом за нею и рассказала о случившемся. — Зачем же вы, матушка, приказали связать сян -лин? Ведь это значит, что вы считаете ее виновной? — сказала выслушав мать Бао-Чай. — Если суп, как вы говорите, готовила Бао-Чань, то связать следовало ее, а потом допросить. Кроме того, необходимо сообщить о случившемся властям и семье Ся. Рассуждения дочери показались тёстке всё вполне разумными, и она поделилась ими с Дзяляньем. "Вторая сестрица справа", согласился Дзялянь. "Я сообщу в ведомство наказаний, пусть расследуют дело. Но если отпустить Санлина связать Баочань, не избежать неприятностей". Я, собственно, приказала связать Сянлин не потому, что считаю ее виновной, но она могла покончить с собой от того, что ее несправедливо подозревают. Я пошла за лучшее связать ее и передать под присмотр Бао-Чань. — И все же этим вы сыграли на руку Бао-Чань, — заметил Цзерянь. — В таком случае освободите Сянлин и свяжите Бао-Чань. Ведь только они знают, что в действительности произошло. А своим людям прикажите успокоить сян Тетушка Сея приказала отпустить Сянлин, а Баочай послала женщин помочь служанкам связать Баочань. Когда они вошли, Сянлин горько плакала, а Баочань посмеивалась. Но, узнав, что ее собираются связать, подняла страшный шум. Однако служанки из дворца Жунго, не обращая внимания на ее вопли, крепко ее связали. Тем временем в семью Ся послан был человек сообщить о случившемся. Семья Ся переехала в столицу недавно. Положение их пошатнулось, и мать желала быть поближе к дочери. В семье, кроме Цзаньгой, был еще непутевый приемыш, который промотал все свое наследство и постоянно ездил за подачками в семью Се. Цзаньгой была легкомысленно, и дня не могла обойтись без плотских утех. Поэтому, потерпев неудачу Се-К, она стала подумывать о своем названном брате. Он был еще невинным юнцом, и Цзаньгой решил его соблазнить. Всякий раз, приезжая домой, с ним заигрывала, задабривала его. Вот и сейчас, когда приехал слуга из семьи Сюэ, молодой человек подумал, интересно, что он привез. Но, узнав, что барышня отравилась, стал метаться и причитать. Мать Дзиньгуй разразилась рыданиями. «Почему, попав в их семью, моя девочка вдруг отравилась?» Она хотела ехать к дочери вместе с сыном, но никак не могла дождаться, пока подадут коляску. Семья Ся принадлежала к купеческому сословию. Но сейчас, когда они разорились, где же было думать о соблюдении приличия и этикеты? Таким образом, приемный сын пошел вперед, а мать в сопровождении старухи-служанки последовала за ним. Добравшись до места, где стояли наемные коляски, старуха ся влезла в одну из них и приказала ехать как можно скорее. Едва коляска остановилась у дверей дома Све, старуха, ни с кем не поздоровавшись, бросилась в комнату и запричитала «Дитя мое родное!» Дзялянь в это время уехал в ведомство наказаний, и дома оставались тетушка Све, Бао-Чай и бао -цинь. Ошарашенные смотрели они на ворвавшуюся в дом женщину и слова не могли вымлыть. Придя понемногу в себя, они стали было объяснять матери Дзенгуй, что произошло, но та слушать ничего не хотела и во все горло вопила. «Что хорошего видела у вас, моя девочка? Вы ей жить не давали, ругались и скандалили, так что муж из дому сбежал, а потом вы его в тюрьму, чтобы Дзенгу его никогда не видела. Вы возненавидели мою дочь и при поддержке своих влиятельных родственников творить обещанство? Это вы велели ее отравить?» «Зачем бы она стала лишать себя жизни?» С этими словами она бросилась на тетушку Се, и та невольно попятилась назад. «Лучше бы поглядели на дочь, а потом спросили, как было дело у вашей Баочань», — воскликнула тетушка Се. «А то ничего не выяснили, и оскорбляете». Со старухой Ся пришел ее приемный сын, и поэтому бауча и Баоцин находились во внутренней комнате и не могли вступиться за тетушку Се. Им оставалось лишь волноваться». К счастью, в это время появилась жена Джоу-Жуя. Ее прислала госпожа Ван. Увидев какую-то старуху, которая, тыча пальцем прямо в лицо тетушки Сюэ, бронила ее, жена Джоу-Жуя сразу догадалась, что это мать Дзиньгуй. «Вы мать Дзиньгуй, не так ли?» — спросила она. «Ваша дочка отравилась сама. Госпожа Сюэ никакого отношения к этому не имеет, и зря вы на нее нападаете». Но мать Дзуньгуй схватила тёчку Се за руку и продолжала кричать, «Говорите, как вы убили мою дочь! Дайте мне посмотреть на неё! Смотрите, сколько хотите, только руки в не пускайте!» Сказала жена Джоужуя, оттаскивая мать Дзуньгуй в сторону. Но тут к ней подскочил приёмный сын старухи и заорал, «Не смей бить, мать! Думаешь, семье Дзя всё позволено!» Он схватил стул и замахнулся на жену Джоужуя. На выручку прибежали служанки, находившиеся во внутренней комнате, и подняли невообразимый голдеж. Мать Дзенгуй с приемным сыном разошлись вовсю и кричали «Знаем мы, что вы надеетесь на родственников! Только не напугайте! Нашей Дзенгуй нет в живых, а нам теперь все равно!» И старуха опять бросилась на тетушку Се. Служанки ничего не могли поделать. Недаром, говорят, кто решился биться насмерть, тому и десять тысяч храбрецов не страшны. Но в тот момент, когда скандал принял угрожающие размеры, вошел Дзялянь, сопровождаемый восемью слугами. Он распорядился выставить за дверь сына старухися, затем сказал «Прекратите скандал! Если у вас есть претензии, говорите толком! Надо прибрать помещение, сейчас придут из ведомства наказаний производить расследование». При виде мужчины, который на нее прикрикнул и нескольких слуг, мать Цзэньгой сразу притихла. Она не знала, какое положение Цзэлянь занимает во дворце Жунго, и испугалась, когда сына схватили слуги. Услышав, что должны прийти из ведомства наказаний, она попросила показать ей умершую дочь. Подняв скандал, она и не подозревала, что властям все известно. Тетушка Си обезумела от страха, а жена Джоужуй сказала. Она даже не взглянула на дочь, а сразу начала оскорблять госпожу. Мы стали успокаивать, но тут вбежал какой-то нахал и стал при молодых женщинах говорить всякие непотребные слова. Неужто на него не найдется управы? «Нечего с ним церемониться!» — закричал Дзелян. «Он мужчина и должен знать свое место! Зачем было лезть туда, где находятся женщины? Может быть, думал, что мать без него не сможет осмотреть тело умершей?» «Наверняка хотел что-нибудь стащить в септико ему как следует». Слуги бросились выполнять приказания, а жена Джоужуя, пользуясь тем, что в комнате много народу говорила, «Госпожа Сява, ничего не знаете. Спросили бы сначала, как все произошло. Ваша дочь либо сама отравилась, либо Баочань ее отравила. На всякий случай Баочань мы связали. Надо было раньше взглянуть на тело дочери, расспросить людей, а потом уже клеветать на невинных». «Разве мы допустили бы, чтобы молодая женщина ни с того ни с сего отравилась? Вашей дочери в последнее время не здоровилась, и она поселила у себя Сянлин. Потому-то мы и велели посадить Сянлин под стражу, ждали, чтобы вы приехали и сами увидели, как ведомство наказаний будет вести дознание. Видя, что поддержки здесь не найти, мать Зиньгуй последовала за женой Джоужою в комнату дочери и, поглядев на нее, разрыдалась». Покойная, вытянувшись, лежала на кане, все тело ее было покрыто пятнами. Баочань, увидев мать своей госпожи, стала причитать. «Наша барышня относилась к Сянлин как к подруге. У себя поселила, а та взяла и отравила ее. Тут подоспели все господа и слуги из дома Сея. Врешь!» — закричали они. «Не ты ли готовила суп, которым отравилась твоя госпожа? Суп готовила я!» — подтвердила Баочань. «Даже по чашкам его развела, а потом ненадолго отлучилась. Но в это время Сянлина могла подсыпать туда травы». «Услышав это, мать дзиньгу, и бросилась, было на сен но ей загородили дорогу». «Скорее всего, — сказала тетушка Сея, — Дзиньгуй отравлена мышьяком, но в доме у нас его не было. Значит, кто-то принес. Чиновники из ведомства наказаний выяснят, кто. А сейчас положим покойную, как полагается, ведь будет идти дознание». Бао-Чай предупредила служанок. «Сейчас сюда придут мужчины. Уберите все женские вещи». При уборке под матрасом на кане была обнаружена сложенная пакетиком бумажка. Мать Зиньгуй подняла ее, осмотрела и бросила на пол. — Вот вам доказательства! — воскликнула Баочань. — Этот пакетик я видела. Нам докучали крысы, и моя госпожа в последний раз, когда ездила домой, попросила брата купить яду. Вернувшись, она положила отраву в шкатулку с украшениями. а Сян Лину тащила отраву и подсыпала госпожа. — Загляните в шкатулку, там наверняка лежит мышьяк. Мать Цзиньгой открыла ящик, но мышьяка не увидела, лишь несколько серебряных шпилек. — Куда же девались остальные украшения? — Удивилась тетушка се. Бао-чай велела осмотреть сундуки и шкаф, но и они оказались пустыми. — Кто же мог взять вещи? — воскликнула Бао-чай. — Придется допросить бао -чань». — Откуда знать служанки где вещи госпожи? — сказала смутившись мать Зиньгуй. — Как же ей не знать, — возразила жена Джоужуэ, — если она постоянно находилась при госпоже? Бао-чань понимала, что отвертеться ей вряд ли удастся, но все же попыталась. Ей в самом деле не имела понятия, что берет с собой госпожа, когда ездит домой. — Уважаемая госпожа! — вскричали хором служанки, обращаясь к матери Дзиньгуй. — Это Бао-чань отравила вашу дочь, украла все вещи, а вину хочет свалить на нас. Так мы и заявим чиновникам на допросе бао чай между тем велела служанкам передать золяню чтобы распорядился не выпускать из дому никого кто приехал из семьися Тут уж мать Зиньгуй обрушилась на Баучань. Стерва! Не распускай язык! Когда это было, чтобы моя дочь привозила домой какие-нибудь вещи? — Весь мелочь, — возразила Бао-Чань. Главное, кто отравил мою госпожу. — У кого найдут ее вещи, тот и отравил, — заявила Бао-Цинь. Пусть второй господин Дзялянь допросит молодого господина Сяя и узнает, откуда тот взял мышьяк. Об этом тоже надо сообщить в ведомство наказаний. бао Чань спятила у вне себя от волнения в — воскрикнула мать Дзиньгуй. — Зачем моей дочери понадобился мышляк? Теперь ясно, что Баочань ее отравила. Тут Баочань раскричалась. — Пусть другие сваливают вину на меня. Ну а вы с какой стати? Не вы ли подучивали мою госпожу скандалить, разорить семью мужа, а потом забрать все свои вещи, уйти и выйти замуж за достойного человека? Ну что, было такое, говорите же? Не успела мать Дзиньгуй рта раскрыть, как в разговор вмешалась жена Джоужуя. — Это ведь ваша служанка, — сказала она или вы ей не верите. Я всегда к ней хорошо относилась, — скрижища зубами от злости, зарыла старуха и обернулась к Баучань. «Ты что, хочешь меня в могилу свести? Погоди! Я всю правду скажу на дознании!» Баучань выпучила глаза и завопила. «Пусть сейчас же отпустят Цанлин. Незачем губить невинную девочку. Уж я-то знаю, что сказать на суде!» Бао-Чай велела освободить Бао-Чань и сказала, «Ты ведь девушка правдивая. Говори все на чистоту, без утайки. Лучше сразу все выяснить баочань боялась суда и стала рассказывать. «Моя госпожа без конца твердила. И зачем только матушка выдала меня за этого негодяя и дурака Сюэпани, а не за второго господина сюэкая, Ведь это надо же слепой быть. Жизни не пожалела бы, чтобы хоть денек побыть со вторым господином. Сан Лин она люто ненавидела». А потом вдруг подружилась с ней. Я сразу поняла, что ничего хорошего этот Сянлин не сулит, но что госпожа может пойти на преступление. Такое мне в голову не приходило. — Что ты плетешь? — вскричала тут же мать Если Дзиньгуй хотела отравить Сянлин, каким же образом сама отравилась? — Сянлин, ты ела все, что тебе давала госпожа? — спросила Баочай. Вначале я даже не могла поднять головы с подушки. До того плохо себя чувствовала, — отвечала анлин Но когда госпожа поила меня отварами и супами, не смела отказываться. И вот однажды она поднесла мне суп. Я хотела подняться, но случайно выбила чашку из ее рук, и суп расплескался по полу. Мне было очень стыдно, что госпожа из-за меня приходится подтирать пол. Вчера госпожа велела мне съесть супу. Я через силу приподнялась, но есть не могла. Очень кружилась голова». К счастью, сестра Баочань убрала чашку. Только я закрыла глаза, как госпожа стала есть свой суп, и мне велела. Я заставила себя сделать глоток другой. «Все так и было, я правду говорю», — перебила девушку Баочань. «Вчера госпожа велела мне приготовить две чашки супа и сказала, что будет есть вместе с сен Не хватало мне еще для Сянлин готовить, — подумала я, и со злости высыпала в одну чашку целую пригоршню соли, а на чашке метку сделала, чтобы дать ее Сянлин. Но тут меня позвала госпожа, сказала, что собирается домой, и велела нанять коляску. Я поспешила выполнить приказание. А когда вернулась, то увидела, что чашка с пересоленным супом стоит перед госпожой». В этот момент госпожа отлучилась куда-то, и я поменяла чашки местами. Так, видно, судьбе было угодно. Разве я могла подумать, что в чашку Сянлин госпожа отраву подсыплет? Вскоре госпожа вернулась, и они с Сянлин стали есть. Я про себя смеялась, представляя, какую мину состроит Сянлин, когда попробует суп. Но она ничего не заметила. Вот как все было. А теперь, выходит, я самой же себе навредила. Наступило молчание. Все было так ясно, что Сян Лин тут же освободили и уложили в постель. Но о ней мы пока рассказывать не будем. Между тем мать Дзенгуй продолжала шуметь. Некоторые, в том числе и тетушка Сюэ, считали, что в смерти Дзенгуй повинен приемный сын старухи Ся. — Не спорьте зря! — послышался из-за двери голос Дзеляня. — Лучше наведите в доме порядок. Сейчас прибудут чиновники из ведомства наказаний. Старуха Ся и ее сын не на шутку перепугались и стали молить тетушку Се. «Теперь мы поняли, что во всем виновата сама Дзиньгуй, рыла для других яму и сама в нее угодила. Замните, госпожа, это дело, умоляем вас. Ведь и вы в случае дознания окажетесь в неловком положении». «Нет», — заявила в — «ведомство наказания уже сообщили, и сделать ничего нельзя». «Пусть госпожа Ся сама поговорит с чиновниками», — предложила жена Джужуя. «Мы мешать не станем». Дзя Лянь припугнул сына старухи Ся, и тот согласился выйти навстречу чиновникам, чтобы предотвратить дознание. О том, как тетушка Се приказала купить гроб и похоронить умершую, мы рассказывать не будем. А теперь вернемся к Дзя Юй Цуню. Недавно он был повышен в звании, получил должность правителя округа Дзиньджао и ведал сборами налогов. Однажды он выехал из столицы для проверки вновь распаханных земель, и, добравшись до переправы стремительного потока в уезде Джиши, где ему предстояло переправиться через реку, в ожидании паромщиков приказал остановить Паланкин. Неподалеку выселся небольшой полуразрушенный храм, а за ним росло несколько древних сосен и кипарисов. Дзя вышел из Паланкина и направился к храму. Весь он как-то покосился. По золоту на статуях богов облупилось. Возле главного строения стояла плита со средами иероглифов, но написанное разобрать было невозможно. Дяй Цунь уже хотел пройти вглубь храма, но тут заметил камышовую хижину под сенью кипариса, а в хижине монаха, сидевшего на циновке. Прикрыв глаза, он предавался созерцанию. Дяй Юйцунь вошел в хижину, пригляделся к монаху, и ему показалось, будто он его уже видел, но где — не мог вспомнить. Слуги хотели окликнуть монаха, но Юйцунь знаком велел им молчать, приблизился к монаху и произнес «Почтенный отец». Монах приоткрыл глаза, безучно рассмеялся и спросил «Вы по какому делу ко мне, уважаемый начальник? Проезжаю здесь по делам службы». — Я невежественно узнал, что вы в совершенстве постигли святое учение, — отвечал Дзя Юй Цунь, — и жажду послушать ваше наставление. — Само собой, разумеется, что прийти можно лишь из какого-то места, — с усмешкой отвечал монах, — а уйти только в каком-нибудь направлении. Зя Яйцунь сразу понял, что монах этот необычный, и низко поклонившись, произнес, «Позвольте вас спросить, святой отец, в каких местах вы начали праведную жизнь и почему построили себе хижину здесь? Как называется этот храм? Сколько в нем людей? Неужели для вас не нашлось священных гор, где вы могли бы познать истину и заниматься самосовершенствованием? Зачем было останавливаться на перекрестке дорог?» «Ведь и в Хулумяо, тыкве горлянки можно обрести покой», — отвечал монах. «Не обязательно в знаменитых горах. Можно забыть название храма, но плита с надписью будет вечно существовать. Стоит ли искать попутчиков, если тень следует за тобой?» Или же вы из тех, кто смысл жизни видит в строках, ждет нефрит, пока еще в шкатулке, чтобы цену красную назвали, а в ларце плененная заколка ждет момента, чтобы взвиться ось Дзяю Цуню нельзя было отказать в проницательности. Услышав упоминание у Хулумяо, а затем параллельные фразы о заколке и нефрите, он сразу вспомнил встречу с Джень Шиинем. Еще раз внимательно пригляделся к монаху. Вы, если я не ошибаюсь, господин Джень, что есть истинное и что есть ложное? Опять усмехнулся монах. Пора бы вам знать, что все истинное ложное, все ложное истинное. Услышав слово дзя. Ложный. Дзя Юйцунь отбросил всякие сомнения и, низко поклонившись, произнес, «Благодаря вашей милости, учитель, я смог добраться до столицы, сдать экзамен и получить должность у вас на родине. Но, прибыв туда, я узнал, что вы убедились в тщетности земного существования и отправились искать обитель бессмертных. Я, ваш ученик, не раз мысленно обращался к вам среди жизненных треволнений, но мне не удалось встретиться с вами, и я решил, что недостоин лицезрения» зреть вас. Какое счастье, что мы все же встретились. Умоляю вас, святой отец, просветить меня в моем невежестве. Да счастливьте мое убогое жилище своим присутствием, дабы я с утра до вечера мог слушать ваше наставление. Живу я неподалеку от этих мест». Монах встал, приветствовал дяю Цунь и произнес. "Изо дня в день сижу я на этой циновке и не ведаю, что творится между небом и землей за пределами моей хижины». — Я ни слова не понимаю из того, о чем вы говорите, почтенный начальник. Сказав так, монах снова опустился на циновку. Дзя не охватили сомнения. Если монах этот не Джен Шиинь, то почему так похож на него? Мы с Джен Шиинем расстались девятнадцать лет назад, но он ничуть не изменился». Уверен, что это Джэнь Шиинь, только он не хочет вспоминать о прошлом, и мое высокое положение ему безразлично. Так стоит ли заводить разговор о его жене и дочери? Подумав так, Дзя Яй Цун сказал, — Вы не желаете вспоминать о прошлом, святой отец, и я могу только сожалеть. Он уже хотел распрощаться с монахом, но в этот момент вошел слуга. «Господин вечереет, надо торопиться!» Дяй Цунь замешкался, но тут вдруг монах заговорил. «Поспешите с переправой, почтенный начальник. Скоро на реке подымутся волны. В назначенное время мы встретимся. Я буду ждать вас на переправе, и тогда сделаю вам наставление». С этими словами монах снова погрузился в созерцание. Дзяи ничего не оставалось, как поклониться и выйти, но только был он собрался переправляться через реку, как увидел, что к нему со всех ног бежит человек. Если хотите узнать, что произошло, прочтите следующую главу.